Глава 4. Он на меня смотрит. Прямо в упор. А у меня коленки дрожат и подгибаются. Вовремя вспоминаю, что не умею плавать и цепляюсь руками за поручни бассейна. Иначе сползу в воду и утону. Ну какой же он красивый, елочки и иголочки. Я таких не видела никогда. Разве что в кино или в рекламе. Точно. Он на того парня похож, который спортивное питание рекламирует. Но в моделях все равно проскальзывает что-то смазливое. А в этом и намека нет. Брутальный, мужественный. Мышцы буграми, пресс квадратами, небретый подбородок. Какая там смазливость, один сплошной тестостерон. Очень правильно сказала Янка, австралийский пожарный, только без котиков. А жаль, ему бы пошли котики. Сама Янка тем временем выбирается из бассейна. Подруга наклоняется над шезлонгом, опасно прогнувшись в талии и выпитив пятую точку, как будто там у нее объектив камеры, и она прямо сейчас ведет скрытую съемку. Нервно провожу рукой по волосам, «Встряхиваю головой. Интересно, как я выгляжу. Может, мне тоже стоит повернуться, чтобы ему было лучше видно мой изгиб от бедра?» «Молодой человек!» — кричит тем временем Янка. «Вы нам не поможете? У нас шезлонг сломался!» Брешет, как дышит. Нормально все было с шезлонгом. Она нарочно его только что сломала. Я видела, как она его пинала ногой. Бедный шезлонг. «Если вас, конечно, не затруднит!» Добавляет подруга с придыханием и бросает на пожарного такой взгляд, что тот уже должен расплавиться и растечься лужицей. Мужчина разрывает наш зрительный контакт, и я от облегчения выдыхаю. Только теперь осознаю, под каким было напряжением. У меня даже пальцы побелели, которыми я поручень сжимала, и ноги затекли. Не затруднит. Наш австралиец демонстрирует белоснежную улыбку, от которой мы с Янкой дружно издаем тихий протяжный стон. На загорелом лице она смотрится божественно. Он отставляет тележку в сторону и одним махом перепрыгивает через забор. «Все, я в отключке». «Ну почему я не пишу стихи? Или хотя бы не умею худо-бедно подобрать рифму? Я бы тогда описала этот прыжок четырехстопным ямбом, сравнив его с грациозным прыжком ягуара или гепарда. Только обязательно хищника, потому что когда прыгун-пожарник мягко приземляется на землю и бросает в мою сторону быстрый взгляд, кажется, что он сейчас набросится на меня и проглотит, даже косточек не оставит». Янка заливается соловьем и время от времени прикасается к локтю парня, пока тот чинит шезлонг, а я только беспомощно хлопаю глазами, продолжая торчать в бассейне. Не умею я так, как она. Если бы я к нему прикоснулась, то точно лишилась бы чувств. Шезлонг не сломан, его просто заклинило. Я поправил направляющий, теперь он будет легко раскладываться. Пожарник выпрямляется и поворачивается ко мне. — А у вас ничего не заклинило, Аля. Вам ничего не нужно поправить. Я ожесточённо мотаю головой, а потом также ожесточённо киваю. Мужчина, состоящий из мускулов, кубиков и тестостерона, удивленно выгибает бровь и затем осматривает свои ноги. «Почему вы на меня так смотрите? Со мной что-то не так?» «Нет. Торопливо трясу головой и тушуюсь. Все так. Только откуда вы знаете, как меня зовут?» «Вас так звала подруга», — отвечает мужчина. «Меня Янка зовут, а вас как?» Янка вклинивается между нами, загораживая от меня австралийца. Тот ухмыляется и незаметно отодвигается от Янки. Артем, приятно познакомиться. А нам, как приятно, не представляете. Мы с Алькой решили выбраться за город. Позагорать, подышать воздухом. Тараторит подруга, не замолкая ни на секунду. А вы чем здесь занимаетесь? Собираюсь чистить бассейн. Хотите помочь? Артем скалится белозубой улыбкой, и я снова мысленно стану. Ясно, что никакой он не пожарник, он сантехник или слесарь, хотя я думала, что скорее охранник. Но охранники не ходят в комбинезонах на голое тело, а вот слесари ходят, Еще, возможно, садовники. На такое тело, божечки, только комбинезоны и надевать. У вас такая загадочная подруга. Бросает на меня туманный взгляд Артём. да на слесаря он, конечно, мало похож. Может, он сторож, заодно решил бассейн почистить. она не загадочная, заступается подруга. Она не особо разговорчивая просто. Я усиленно киваю, соглашаясь с Янкой. Отпускаю поручень, становлюсь на лестнице, чтобы выбраться из бассейна. Нога соскальзывает со ступеньки. Я вскрикиваю и плюхаюсь в воду. «Ой, она сейчас утонет! Она же плавать не умеет!» — визжит Янка. Артем, помогите!» Меня выхватывают из воды крепкие руки, прежде чем я успеваю испугаться. Янка, конечно, перегнула палку, чтобы здесь утонуть. Даже мне надо очень постараться. Гораздо больше шансов задохнуться от прикосновений широких ладоней, обвивающих мою талию. А от гладких тугих мышц, перекачивающихся под загорелой кожей прямо перед моими глазами, у меня, кажется, сейчас наступит помешательство. Но Артем как будто ничего не замечает. Он выглядит достаточно встревоженным, помогает мне выбраться из бассейна и усаживает на шезлонг. «Как Валя?» Садится рядом на курточке и заглядывает в глаза, а я и без этого на грани обморока. Его близость действует на меня как паралич. Не могу ни пошевелиться, ни издать хоть какой-то связный звук. Артем идет в дом и возвращается с бутылкой воды. Откуда он знает, где у Янкиного дяди хранится вода? Впрочем, если он работает у дядькиного соседа, то, конечно, в курсе. Я жадно глотаю воду с признательностью, глядя на Артема, а он задумчиво меня рассматривает. В его темных глазах плещется что-то глубокое, непонятное, от чего мне немного не по себе. Раз вам лучше, я пойду. У меня много работы. Хорошего вечера. Мужчина направляется к забору, лихо перемахивает через него и исчезает за домом. Мы с Янкой молча провожаем его взглядами. «Куда там австралийским пожарным?» Говорит она тихонько, когда Артем скрывается из виду. «Их даже котики не спасают. Соглашаюсь с подругой, а сама тяжело вздыхаю. Меня, похоже, тоже ничего не спасет, потому что я влюбилась глубоко и безнадежно. Влетела с размаху, как пчелка в банку с медом. И хоть это чувство сладкое и тягучее, внутри зреет предчувствие, что ни к чему хорошему оно меня не приведет. Неделя проходит как в тумане. Все это время я бессовестно вру бабушке, что готовлюсь к тестам, а сама думаю об Артеме. А что делать, если ничего в голову не лезет? Если в голове только он? Хорошо, что можно прятаться, обложившись учебниками и пялись в экран ноутбука, иначе она бы сразу меня вычислила. А так даже на цыпочках ходить старается, чтобы мне не мешать. Мне и жалко бабушку, и стыдно перед ней. Но с собой ничего не могу поделать. Перед глазами стоят налитые мышцы, загорелое тело и синий комбинезон, под которым это тело прячется. А еще прищуренные глаза с загадочным изучающим взглядом. Почему он на меня смотрел все время, как будто собирался заглянуть внутрь? На Янку он совсем иначе смотрел. А может... От одной только мысли захватывает дух. Я даже глаза закрываю. Может, он тоже влюбился, как я с первого взгляда? Бывает же так, сколько раз я в кино видела, и в книгах читала. Встретились взглядами и раз, будто молния сверкнула. Если это так, я умру от счастья. Когда мы с Янкой уезжали на такси из дома ее дяди, Артема нигде не было видно. Но мое разыгравшееся воображение утверждала что он наблюдает за мной из окна дома. Я как будто его даже там разглядела. Ясно, что все это чушь и ерунда. Что делать сторожу в доме хозяев еще и на втором этаже, где обычно размещаются спальни? Даже если он не сторож и садовник, ему там тем более делать нечего. Но разве что слесарю-сантехнику может понадобиться заменить кран в хозяйской ванной. Зато я изучила все календари с австралийскими пожарными, которые только смогла найти. И пришла к выводу, что мой, мой пожарный вне конкуренции. Нет, они, конечно, поголовно милые и няшные, но дай Артему в руки котика, он уделает их всех в доли секунды. Еще вспышка фотокамеры погаснуть не успеет. Чем ближе к выходным, тем неспокойнее у меня на душе. Объяснить не могу, но живу ожиданием, словно к свиданию готовлюсь. И предчувствие меня не обманывает. В конце недели раздается звонок. «Аля, Алечка, выручай!» Янка шумно дышит в динамик. «Меня в Турцию зовут по горящей путевке. Такой парень просто «Что за парень?» Не могу сообразить, но подруга уже перебивает. «Потом расскажу, мы только познакомились». «Так лети, я тебе зачем?» «Чем я тебя могу выручить? Денег у меня нет, если ты хотела одолжить. Хочешь, я спрошу у бабушки?» Она мнётся, затем говорит неуверенно. «Да нет, тут дело не в деньгах. Помнишь, мы к дядьке моему ездили на прошлой неделе? Ты не могла бы завтра к нему съездить? Поубирать? Ну, как мы с тобой в прошлый раз убирали? Ты понимаешь, эти старики... Он как узнал, что я улечу и не смогу присмотреть за домом, так расстроился? Если ты откажешься, мне придется отказаться от Турции». Сердце делает кульбит и падает вниз, замирая. Артем, я его увижу. Увижу же!» Не в силах вымолвить ни слова, лишь утвердительно киваю. «Ну что, Аль, ты согласна? Выручишь?» Нетерпеливо переспрашивает Янка, и я сиплю в трубку. «Да, да, конечно. Конечно, я согласна, Янка». Едва доживаю до субботнего утра. Бабушке честно говорю, что еду в дом Янкиного дядьки, забываю уточнить, что еду одна, без Янки. «Что за мода у чужих людей толочься?» Ворчит бабушка. «Как будто у вас своего дома нет!» Я благоразумно помалкиваю, и она выдает мне пакетик с бутербродами. «Возьми, нечего людей объедать!» Тут я с ней полностью согласна. Мне самой неловко, что мы хозяйничали у дядьки в морозилке. Но я на своему дяде-племяннице, ей можно. А я ему кто? Подруга заезжает с утра, выдает ключи, дает деньги на дорогу и объясняет, как снять и поставить дом на сигнализацию. «Ты только смотри, не перепутай кот. Говорит на прощание. А то там полный двор охраны набежит. Постараюсь. Обещаю я. Я уже с сумкой, чтобы не возвращаться. Пусть бабушка думает, что мы едем с Янкой. Ей так будет спокойнее. Сигнализацию справляюсь без труда. Я видела, как это делала Яна. За неделю тут совсем немного набралось пыли. Видно, что в доме никто не живет, Но я все равно добросовестно протираю все имеющиеся поверхности салфетками для уборки. Затем прохожусь по дому с пылесосом. И сияющую сантехнику тоже чищу. Пусть Янкин дядя не переживает. Пожилым людям ни к чему лишние волнения. Вместе было быстрее. Одна я вожусь дольше, чем в прошлый раз. Хорошо, что бабушка положила бутерброды. Когда я заканчиваю уборку, чувствую себя голодный, как волк. Нахожу чай. Завариваю себе в чашке и съедаю бутерброды все до последней крошки. А я еще отказывалась их брать. Переодеваюсь в купальник и иду к бассейну. А у самой сердце колотится так сильно, что хочется прижать его рукой. Кажется, оно вот-вот выпрыгнет наружу. Заглядываюсь на соседний участок, но там никого не видно и не слышно. А я, дурочка, надеялась, что он меня ждет и думает обо мне каждую секунду, как я о нём. Сажусь на шезлонг, как тут из-за забора доносится жалобное мяуканье.